парциально остался не затронут весь профессиональный кусок. Она знала все свои реакции эти биохимические, она могла работать. Она могла я работать. Ну, я не знаю, чем дело кончилось, я же так не отслеживаю историю жизни. Но вот это, это поражало, <как> такая парциальность поражает. Вот это помню, а это не помню. Или а, вот другая тема, что бывает, когда человек знает несколько языков, и у него что-то с мозгом случается, вот эти языки начинают рассыпаться. Mm -hmm. На, на один я так не помню вообще, что там делается мозгу. Там же не может же быть отдела, в котором казахский язык, да? И другой отдел, в котором финский. Ну не может такого в Москве быть. Если кто-нибудь вообще что-нибудь видел, то такого никак не может быть там. Мещерян взял-то да ещё казахский язык, а финский не есть. Куда, почему финский не есть тогда? Что тогда получается? Что там есть комментальный флексеконов, что ли, лежит? Причём если Косевич, подлый Косевич, если верить ему, то тогда будет лексикон слушающего, лексикон говорящего, и того на 2 умножаем. Да? Значит, уже, скажем, если 4 языка, и того 16. То есть нет, сколько? 8. Вот у меня, кстати, явно одна часть мозга, это точно. Я не знаю, какая, я даже боюсь об этом думать. Но я думаю, что там нет вообще, подозреваю. Хотела бы я знать, что вместо него там лежит. Просто беда, я совершенно не могу справиться ни с какими цифрами. И у меня ужасен счет. Я вообще не умею считать совершенно и не запоминаю, никогда не ценно, не запоминаю. Всё что числа, всё не ложится. Ядно, что нету этого куска от нас будто. Чем им там забить? Потом кто узнает, скажет. А можно спросить, а вот кто Вопрос можно ли ответить? Спросить можно. Как отвечать-то? А кто первый додумался, сделал вот это перешёл? А вот это я не могу ответить, хотя должна была бы. Я не знаю, кто автор этой этой процедуры. Ну, это это очень много лет. Это десятки лет. Ну, в этом веке. В этом веке, да. После того, как завели электричество, да. А, смотрите. ну. Да? Открыли. Да-да. Ну, договоритесь. А вот как И тариф вот тут не то, к пакет, вот это можно к этому относиться. Э, читаете, стараешься читать, но тебе да? непонятно. Читаешь его с тобой с трудом, читаешь, читаешь, читаешь, ничего не понятно. До конца дочитал, вдохнул, отложил, ничего не помнишь. Приходишь к нему через какое-то время, читаешь, понимаешь. Причём не потому, что ты эти слова узнал, а потому что где-то оно лежало в памяти, и как так? Иш, иш, иш, процесс, значит, и процесс. И как он узнавал с каким-то непонятным образом? Вот ты его второй раз прочитываешь и ты его понимаешь. Ну, это загадочная вещь. Я, разумеется, ничего не могу ответить. И никто Ты вам не ответит. Это, это говорит только о том, что так же, как когда мы спим. Вот нам, нам кажется, что мы спим, а там такое вообще творится, пока мы спим. Там идет работа, если снимать антифалограмму спящего человека, там идет работа сильно более мощная, чем когда он не спит в определенные фазы сна. Страшное дело, что там происходит, а мы об этом вообще ничего не знаем, что он там варит. Вообще надо сказать, что этот мозг слишком много на себя берет. <свят> Нет, ну а что? Ну смотрите, он что-то делает, сам, <свят> чем хочет, ну а что? Что, не так? Меня это возмущает глубоко. Он что-то запоминает, что хочет, что-то забывает, что хочет, что-то не забывает ни за что, что-то не запоминает ни за что, несмотря на ваши усилия. Иногда он делает такие трюки, как вы сказали. То есть сначала он придуривается, как будто он ничего не помнит, а потом оказывается, что он все это запомнил и даже продумал. А тогда вопрос, а что тогда спит, и что тогда... Не знаю, что Я тогда собираю. спит. Я знаю одно, что у дельфинов никогда не бывает так, чтобы спало все. У них очень высоко развитый мозг. По чистой случайности, то есть по божьему недосмотру, вышли э, э, высшие существа в нашем, для тебя понятно, да, Они вышли не из дельфинов, а из обезьян. У дельфинов такой мозг? Это я серьёзно говорю, это я не шутку говорю, это одна из очень серьёзных научных линий. Дельфин тот, из которого должны были появиться э главные это существа, да. У него мощнейший мозг. И у них это вот так третье было относительно ну, несколько лет назад было сделано. Они спят поочерёдно, полушарие одно спит, второе бодрствует. Потом кто спит, это бодрствует. Никогда не бывает, чтобы он спал всем мозгом. Что там делается? Мы не знаем, он не хочет сказать. Он бы нам сказал, как глаголы устроены, мы бы не маялись. Лично я бы не маялась. Вот отчет сейчас пишу по графу. Он бы мне сказал, как устроено, я бы написала. Он знает, мерзает, да, сам склоняет, спрягает все, но не сообщает, как. Что там лежит? Как они лежат там все? Что там? Целые слова лежат, куски лежат, отдельно морфемы, отдельно фонемы. Что там лежит? Он же нам не говорит. Страшные усилия идут на то, чтобы добраться до того, как он это делает. А, женская и мужская паль. Говорят, что женщины больше детали запоминают. Нет, вы знаете, я бы так не сказала, я бы так не сказала ну, девять вечера дошки. Девять... <свят> Нет, я так не сказала, потому что, если серьёзно отвечать, потому что очень большое разнообразие внутри полов. Масса мужчин, которые как бы тянут на женский тип мышления. Ведь это мы же сами придумали эти коробочки-то. Коробочки мы придумали сами. Это у нас будет называться мужской тип мышления, а это у нас будет называться женский тип мышления. А может это вообще не такие коробочки, а совсем какие-то по-другому принципа они составлены? Так что мы сами придумали, а потом когда оно у нас не лезет туда, мы говорим: "Ой, как-то у нас оно туда не лезет". Так кто эти коробки-то лепил? Кто кулечки пил? Кто? Если бы он нам сказал, как он это делает, но он не говорит, я и говорю, у меня к нему большие претензии. Да, спасибо. Я хотела спросить, по поводу этих опытов, когда человек вспоминал разные этапы своей жизни, до какой степени доходила детализация? То есть она напомнила, где училась, например, а что вчера делала, с другими людьми общалась? Вы знаете, этого нет просто данных никаких, этого никто не знает. Вот как бы что спросили, то спросили и были поражены тем, что услышали в любом случае, поскольку боялись пропустить... Поскольку было видно, что она движется во времени, боялись пропустить следующие этапы, то спрашивали одни и те же вещи. Нет, поскольку это быстро шло, восстанавливалось. Если она помнит все, то она может быть анонименально. Там быстренько жизнь так прожила за мной. <тас> она потом была бы вызвана этот процесс, как она все не знала? Нет, нет, нет, не помню. И даже если что-то помнят они, то как бы это их не поражает, потому что они не понимают, что это стадиями была. Они говорят, ну я помню, что был и на Иле женат, и на Маше женат, и на Нине женат. Это он помнит. А, а, а вот осознать тот факт, что он как бы находился в этом куске времени, это же совсем другое дело. А вот, а вот еще вопрос. Потому что ну, фактически есть листовый, который спрашивает. Вот э, дети, они, в принципе, тоже пользуются, ну, например, они слушают огромные сказки, да? Вот сидят и выслушивают. Mm -hmm. Вот мне будут вот, читать вот эту сказку, слушать такой текст. С ума, можно, кстати, сами понимаешь, чего. Внимательно слушают, встают, в принципе, принимают один запрос, mm -hmm. да, какой-нибудь детали там. А кто mm -hmm. был там в красных штанах, какие-нибудь mm -hmm. там совершенно не понятно. Но она же потом вот, ну, ребёнок же это потом воспринимает, и это у него как-то тоже откладывается постепенно. Вообще, детская память, она как включается от в обзор. Она отличается тем, что он запоминает быстрее и гораздо больше. Вообще, э, то, что происходит в ребёнке в голове, должно вызывать э страх и ужас у взрослых при родной мысли о том, какая страшная работа там идёт. Ведь он выстраивает свой собственный мозг. И он должен научиться абсолютно всему: тому, как ходить, тому, как трогать, тому, как нюхать, тому, э, что твёрдое, что мягкое, что сладкое, что кислое. И не только еза из... И и всё это происходит во время строительства этого моста. Страшное дело. Я не, не помню, я вам рассказывала этот эпизод про то, как ребёнок э отреагировал на в на электричке. Эпизод я рассказывала. То я тут что-то какой-то лекцию читала, потому что кофе пить туда. И э, э коллега моя, значит, одна преподавательница рассказывала, трясящейся. Она ехала в электричке, И рядом с ней сидела молодая женщина, и у неё на руках сидел маленький ребёнок. Но ребёнок говорящий уже не совсем. Маленький. Вот, а напротив э сидел, значит, мне прямо не так, а не будет сказано, какой-то козёл, который начал клеиться к этой мамаше, из понятно же, с помощью ведёночка. Вот, по подорожники там что-то его щупать. Вот. И, в общем, всячески досаждал ему. А а мать держалась стоически, не реагировала на это никак. Ну и вроде ничего интересного. Если бы этот ребенок в какой-то момент грустно и мудро глядя на этого... Да, он сказал, он, он задал ему следующий бессмертный вопрос. Он сказал, дядя, вы больны? Нет, ну на самом деле страшное же дело. Потому что мы думаем, что они такие дурачки, как будто они какие-то игрушечные там из плюша и еще что. А у них в это время выстраивается мозг, И этот мозг делает не больше, не меньше, как вот страшную математику, с помощью которой он вырабатывает алгоритмы для пользования чем языком, сложнее чего вообще в вселенной ничего нет. И эти миллиарды этих сочетаний нейронных и всё это происходит, и этот сидит маленький ребёночек, которого мы как бы он незначительный такой, ничтожно незначительный. Вот в данном случае это как раз редкий прилестный пример, когда ребёнок вдруг проявился, что мол я в это время вынужден алгоритмы э стоящие